Король Лейгун в беспамятстве бежал, переправляясь через реку Яло. Просил принять его в хайнское подданство. Чаосянь стала владением Сипанга? Нет, не допустил Ли Сун Син. За год до войны, случившийся в 1591 году, он назначен был командующим флотом левой полупровинции Чаллада. Ли знал, что война с Японией неизбежна есть. Он придумал кабуксоны, черепахи, плавучие бронированные крепости, о которых ты говорил. Когда Чаосянь захвачена была, Ли Сун Син в четырех сражениях разгромил японский флот. Захватчики хотели наступать одновременно с моря и суши, но не мог, потому что кораблей больше нет, японцы ушли. Как же наградил героя король Чаосянь за спасение державы? Придворными оклеветан он был, королем отстранен от должности и мало-мало не казнен. А, как и следовало ожидать, владыки неудачники терпеть не могут гениальных полководцев, отстоявших страну от захватчиков. Что же случилось потом? Через несколько лет в 1597 году японцы новое наступление начали, уничтожили почти все корабли Чаусянь, кроме 12. Тогда Ли Суньсин помилован был и вновь назначен командующим, но да, несуществующим флотом. Сколько кораблей было у японцев? Больше двухсот. А у Ли Сунь Сина двенадцать. Малю, рассказывай скорее, что дальше-то? Он разгромить врагов? Искандар захлопал в ладоши. Я с радостью бы перенес тяготы путешествия в Чаосянь, чтобы встретить этого великого человека, прижать его груди и стать его другом. Гении должны быть братьями. «Как ты думаешь, когда я стану султаном, пошлю посольство в Чаосяне и попрошу короля, чтобы ответное посольство возглавил Ли Син, король пришлет его?» «Нет. Восемь лет назад он погиб в последнем бою в бухте Норян, голову разгромив захватчиков». Глаза Искандара наполнились слезами. «Мир праху героя. Поистине на востоке множество великих людей, о коих мы ничего не ведаем, но у коих надо бы научиться». И не только там. Вон, кивком головы он указал на мирно почивавшего джумба. Лежит еще один гениальный полководец. Казалось бы, голый дикарь, ничему не обученный, ничего не знающий. Но встрется мы на поле брани, еще неизвестно, за кем останется победа. Я поражаюсь, как из безграмотных простолюдинов вдруг вырастают блистательные стратеги. Пастух Вериат, поднявший Испанию против Рима. Примечание, был убит в 139 году до нашей эры. Хваленые легионы десяток лет не могли с ним справиться и избавились от него только с помощью наемных убийц. Гладиатор Спартак, три года колебавший устои вечного города. Лишь постоянные раздоры в войске рабов позволили красу одолеть непобедимого фракийца. Погонщик верблюдов Бабек, под водительством которого хурамиты 21 год с 816 по 837 года от Рождества Христова успешно противостояли арабскому халифату, разбили пять армий халифа. Примечание, хурамиты приверженцы ряда антиисламских, антихалифатских сект в Иране, Азербайджане, Средней Азии, участвовавшие во многих восстаниях. Его погубило предательство местной знати. Еще пастух Ивайло, победивший татар, захвативший болгарский трон, ставший первым и единственным в Европе крестьянским царем, отбросившим византийцев. Примечание, убит в 1280 году. Его гибель на совести изменников-феодалов и крестьян, бросивших своего вождя. Наш Джумба стоит в одном ряду с ними – Он в варварской Африке сам открыл и успешно применил ряд законов войны, которые известны в Европе и Азии благодаря величайшим из великих – Эпоминоду, Александру Македонскому, Ганнибалу. Фаланга, сосредоточение сил на самом важном участке, выделение резерва, фланговый обхват, окружение. И вообще, я начинаю полагать, что в куда больше, чем я представлял себе раньше. Да взять хотя бы нашу каторгу – «Два великих полководца и, по крайней мере, с дюжину талантов, способных подняться до больших высот. Назову лишь Мурат Пашу, Сафонку и Хуато. Не слишком ли много для одной галеры? Пусть даже ее экипаж специально мною подобран». «Болит мое сердце», – сказал Андроникас, «при мысли о том, что все гении и таланты, к несчастью, посвятили себя войне, а не науке, искусству, мирным делам». «Какая потеря!» «А мне вот что жаль!» Встрял в беседу Сафонка. «Самых хороших людей в своей жизни встретил я среди рабов. Больно много их гниет в неволе. Сколько доброго могли бы они сотворить, оставшись живых и на свободе?» «Ты прав, юноша», – печально вздохнул старый грек. «Жестокий век наступил. Добрые, хорошие, способные люди валяются в грязи у подножья тронов. На престолах же восседают тупоумные чудовища, пьющие человеческую кровь. Турецкие султаны, уничтожающие христиан, немецкие князья, избивающие крестьян, испанские и французские короли, сжигающие и режущие протестантов и еретиков, итальянский князь Цезарь Борджиа, шведский король Эрик XIV, английский властелин Генрих VIII, русский царь Иван Ужасный, сущие драконы, а на востоке персидские шахи, индийские магараджи, китайские императоры, один для другого. Дело не в жестокости, – возразил Искандар. Цезарь Чингисхан, Карл Великий и Тамерлан человеколюбием тоже не отличались. Главное в том, что измельчали владыки. Нет среди них гениев. От природы народы в мире разные, а власть выходит у всех одинаково мерзостная, – выпалил Сафонка. Окружающие рассмеялись, видя оруженосца на худые. «Мурат Паша приглашает Искандар Бега к себе на беседу», – поклонился тот. Лицо Искандара окаменело. Раньше Мурат приходил сам, теперь вдруг приглашает. да и железные характеры подвержены ржавчине. Скоро ли Паша начнет приказывать бывшему командиру и благодетелю явиться перед его светлые очи? Что ж, такое не исключено. Когда былой кумир оказывается повержен тебе под ноги, трудно удержаться от искушения вытереть о него грязные подошвы. Искандар кивнул. И пятерка его товарищей по веслу поднялась с песка. Они ходили за своим вожаком, как привязанные. Обладавший свободой передвижения Селим и Андроникас, охраняли его с боков, Скованные одной цепью и двигавшиеся вместе русский китайцы-негр сзади. Их неразлучная тройка, подумал Сафонко, смахивает на трехголового змея Горыныча, только головы разномастные. Большая черная, курчавая, маленькая желтая, редковолосая. Средняя по размерам, русая, длинноволосая, бородатая. Мурат Паша стоял на прибрежном холмике, возвышавшемся над бухтой, и смотрел на открытое море. При виде Искандара вежливо поклонился и у того отлегло от сердца. Не зазнался, значит. Кивнул головой в ответ. На синей воде, неподалеку от кромки зеленоватой полосы мелководья, белело множество парусов. Судя по конструкции кораблей, это алжирская эскадра, решил Искандар. Состоит она из судов арабского типа, какие османы и берберы унаследовали от халифата. Флотилию возглавлял многопалубный капк – 136 пушек, 1000 воинов. Еще век назад он считался предельным средством устрашения на море. В основную ударную силу входили две шаланди – трехмачтовые исполины с длиной корпуса в 120 и шириной в 20 локтей, несущие по 600 человек и 42 пушки. Раньше такие суда строили только из знаменитого ливанского кедра. Теперь великое дерево почти перевелось. Приходилось использовать доставленные с Индийского океана кокосовую пальму и тик. Тиковые доски верно служат до двух веков, пока остаются в воде. От воздуха же быстро разрушаются, в отличие от кедра. Эх, старину все было куда лучше и надежнее. Впрочем, если это так. Почему же ты считаешь великолепны некогда корабли безнадежно устаревшими плавучими гробами, которым трудно соперничать с современными испанскими каравеллами и галеонами? По треугольным латинским парусам, очень длинным реем, идущим половину прямого угла к мачте и почти касающимся палубы, Искандар опознал Шабеки. На корме руль, пушки вдоль бортов, на самой большой из трех мачт дозорная бочка, Эти суда имеют преимущественно военное назначение, хотя используются и как торговые. Шебек насчитывалось четыре. Провианты морскую пехоту везли шесть дхау. Широкими и коротким корпусом купеческие парусники напоминали Хуато восточно-азиатские джонки, под влиянием которых арабы и создали этот тип судна. Ближе к берегу стоял на якоре небольшой быстроходный кляк. Придумавший его турецкий изобретатель – Соединил в нем черты европейских и азиатских кораблей. Дал развитое парусное вооружение. Кляк годен для торговли и рыболовства, а в военном флоте служит посыльным судном. «Чует мое сердце, безделье лавендов закончилось», – ухмыльнулся грек. Примечание. Турецкие воины в плавании занимались лишь тем, что чистили оружие и пересчитывали добычу. «Ты, как всегда, верно догадался, Искандар Бек, поклонился на худо. Эскадра под флагом нового алжирского беглербега, бега капудан Паши Хусейна, идет к Гибралтару. Полководцы коснулись сердца две шпильки. Тревога и зависть. Недоброжелатель Хусейн, бывший начальник артиллерии в кирецтешской битве, возвысился. Что ж, он умен, образован, опытен в воинском ремесле, но самостоятельное командование ему доверять нельзя. Не хватает решительности, смелости, быстроты мыслей и действий. В скоротечном морском бою его медлительность погубит флотилию. О чем думали султаны-члены дивана, назначая его адмиралом? Поистине, в Коране точно подмечено. На сердце их и умы Аллах наложил печаль, а на глаза надел повязку. Мурат Паша, содержание переданного тебе приказа наверняка не положено слышать ушам простого гребца. «Но ведь мне разрешается делать догадки вслух? Тебе велели срочно закончить починку галеры и догонять эскадру». Мурат поклонился. «Нарушение перемирия в морской войне означает конец войны на суше. Заключен мир с австрийцами и венграми». Мурат опять кивнул. «Об этом знает уже вся порта из султанского фирмана. Ты должен оповестить экипаж каторге, Так что не возбраняется и мне узнать подробности». Я и так собирался все тебе рассказать, невзирая ни на какие запреты непобедимой. Если помнишь, примерно в то время, как ты принял обед стать гребцом, Бачкая объявил себя королем Венгрии, отдался под покровительство Падишаха и помог нам захватить некоторые австрийские города. Потому Ахмед, долго не решавшийся отправить меня на галеры и державший в числе мазу, в конце концов сделал это, подумал с горечью Искандар. Но потом Бачкая перебежал на сторону врага, и мы опять стали проигрывать Геуром. Чтобы иметь свободу действий в Иране и на Средиземном море, Диван умолил султана покончить хоть с одной войной. Как ты догадался, полтора месяца назад заключено перемирие с императором Рудольфом II сроком на 20 лет. Примечание, указанное перемирие было заключено 11 ноября 1606 года в городе Житватороке. «Новой дани на Австрию наложить не удалось. Более того, она освобождена и от прежней ежегодной дани за Венгрию размером в 30 тысяч дукатов. Взамен султану подарили 200 тысяч флоринов. Императоры-падишах отныне равны во всем». А, самый невыгодный договор, когда-либо доселе заключавшийся турками. Это начало конца Великой Османской империи». Примечание, после житвоторокского мира территория Турции больше никогда не расширялась. Наверное, ты прав, Искандарбек. Мы не смогли одолеть ни страны Золотого Яблока, ни персов, уступили им Грузию, Таврис и многие другие местности. Кроме того, в некоторых айолетах опять подняли голову мятежные джеляли. Недавно запорожские казаки под предводительством хитрого атамана Сагайдака захватили крепость Варну. Примечание. Петро Сагайдачный, впоследствии удачный украинский гетман. «Откуда ты все это знаешь? Сведения о поражениях обычно содержатся в тайне, а базарных слухов ты не мог слышать посреди моря. Новости велел передать тебе Хусейн Паша. Члены дивана вняли уговором твоего тестя, великого муфтия, и склонились к мыслям о твоем возвращении в армию. Всем надоели бесконечные поражения и отсутствие добычи. Не ловушка ли это?» «Хусейн не открытый мой враг, но в тайном недоброжелательстве и зависти я его давно подозреваю. Он предвидел, что ты так подумаешь, поэтому при мне поклялся на свитках в искренности своих слов. В бою ты должен проявить особое усердие, и тогда он своей властью Беглербега поставит тебя во главе алжирского флота, доложит падишаху о твоих заслугах, а диван попросит Ханкара вернуть тебе былое величие». Почему раньше он не напомнил обо мне султану? Говорит, не представилось случая. Врет. Есть такая арабская пословица, которую научил меня знакомый купец Нуребей. Кто хочет что-нибудь сделать, находит средства. А кто не хочет, причину. Хусейн намерен с моей помощью выиграть битву, а в уплату замолвит за меня словечко в сиятельное ухо. Ну что ж, мне не впервые добывать золотой венок победы и украшать им чужое чело. Тем более, что ничего другого мне не остается. Смотри, они снимаются с якоря. Срочно пошли к Хусейну шлюпку и попроси подождать два дня, пока мы приведем каторгу в порядок. Наша галера – самое новое и боеспособное судно в эскадре. Остальные корабли – дряхлые, разрушенные древоточцем сундуки из лавки старьевщика. Алжирский беглербек получил письменный указ султана незамедлительно, не задерживаясь нигде ни на день атаковать Гибралтар поэтому он велел передать тебе, что не может ждать даже часа. Галера должна попытаться догнать его в море, она идет быстрее, чем эскадра. Исполнять от буквы до буквы приказы, сочиненные в Истамбуле, за тысячи форсахов отсюда, без учета местных условий, какое безумие! Мы можем не успеть оказать ему помощь, ведь в декабре в Гибралтаре всегда зимует испанский флот. Но ты прав, гонца слать бесполезно то Гадум Хусейн умрет от разрыва сердца при одной мысли о том, что требуется нарушить или хотя бы переиначить султанский фирман. А шайтан с ним. Принимай командование галеры на себя. Ты остаешься вторым по рангу. Поднимай рабов, пусть вычерпывает воду. Корпус еще не разбух. Не беда, до Гибралтара дотянем. Если погибнем, то все равно с каким корпусом, пропускающим воду или нет. А если победим, зашпаклюем каторгу позднее. Пусть матросы помогут грибцам. Левенды тоже, однако не все сразу. Половина работает, остальные несут охрану, потом меняются. Рабы еще не отдохнули как следует, их нелегко будет заставить трудиться в полную силу. Обещаю усердным двойной паек. Вели надсмотрщикам не жалеть бичей на лентяев. Парочку самых строптивых рабов разрешаю прирезать назидание другим».